Какого цвета мишки? Мы теперь обратно идем к себе в заповедник. Мы прямо по шпалам идем. Все равно поездов сегодня больше не будет. Можно по шпалам. Арининой тете по песку неудобно идти. Она приехала на каблуках. мы так к песку привыкли, каблуков у нас нет. Хорошо, что вы приехали, говорит папа Надежде Георгиевне. «С Ариной мы бы и сами побыли, не в этом дело. Хорошо, что вы увидите пустыню весной в самое лучшее время. Все как раз цветет, и еще прохладно». «Ничего себе прохладно!» — смеется Аринина тетя. «Она пальто давно сняла, пальто дядя Володя несет. Она бы и свитер сняла, но раз недалеко, она потерпит». «Свитер это уж чересчур!» — смеется папа. «Мы только зимой в свитере ходим, и то не всегда». Но Аринина тетя на севере долго жила, три года. Только недавно вернулась в Москву, поэтому она в свитере никак после севера не отвыкнет. Ей просто не верилось, что где-то бывает жарко. «Как можно на севере жить?» — говорит Марина Ивана. «Там же комары!» Марина Ивановна никогда бы на севере не жила. Там комары съедят, прям живьем. От них на севере не спасешься. «Как там люди живут?» А у нас в Туркмении хорошо, комаров у нас нет, только солнце. Солнце для человека полезно, песок тоже полезный, он чистый. Люди за песок деньги платят, чтобы на нем лежать. А у нас лежи сколько хочешь, за так. Некоторым, наверное, деньги девать некуда, так они в Болгарию едут. Марина Ивановна ни за что не поехала бы. Мама с папой на золотом пляже там будут лежать, хвастается Арина. А хоть и на золотом. Говорит Марина Ивановна. «Но там же море!» Говорит Надежда Георгиевна. «А что море?» Марина Ивановна море видела в Красноводске. «Подумаешь, море, удивили! Всю ночь шуршит, спать только мешает. Бестолку катается в берегах. Зряшная вода, вот что такое море. Если бы канал...» «У нас канал есть», — говорю я. «Море я, конечно, не видел». Но канал у нас есть, пусть Аринина тети не думает. Конечно, не в заповеднике, но канал есть. А откуда вы воду берете, спрашивает Надежда Георгиевна. Нам в цистернах привозят, говорит Марина Ивановна. У нас вода всегда есть, не то что раньше. В таз сколько хочешь налей и купайся. Вода у нас мягкая, от нее волос блестит. Вон у Ариночки как блестит. У Арины, конечно, блестит. Ее тетя сразу согласилась. Она Арину совсем другой представляла. По письмам. Совсем маленькой. Куклу ей привезла. А Арина вон какая большая. В куклы, наверное, уже не играет. «Играю», — говорит Арина. «Я тоже в куклы играю», — говорит Витя. «Но лучше в танк. Ты танк мне привезла?» Танк Аринина тетя не привезла. Она не знала. «А пластилин привезла?» «Говорит Арина, пластилин Надежда Георгиевна привезла, целых 10 коробок. Она нас всех представляла себе другими, меня, Витю, Арину, а мы вон какие. Она боялась, что вообще Арину не узнает, ведь она ее очень давно видела. Но на перроне она Арину сразу узнала. Арина так на сестру похожа. Аринина мама, оказывается, сестра Надежды Георгиевны, их даже в детстве путали» поэтому она Арину узнала. «Вы у меня в Москве были, когда тебе только-только годик исполнился», говорит Надежда Георгиевна. «Ты, конечно, не помнишь». «Как же Арина может помнить, если она совсем маленькая была?» «Я помню», вдруг говорит Арина. «Ну что ты, Аришка, помнишь?» смеется Надежда Георгиевна. «Может, ты Красную площадь помнишь, как мы тебя в коляске везли? Или Третьяковскую галерею?» Так разоралась там, что пришлось сразу уйти. Нет, Арина Красную площадь не помнит. Никакой галереи она тоже не помнит. Она просто помнит, как они были у тети Нади. «Я тебя помню», — говорит Арина. «Ничего ты не можешь помнить», — улыбается Аринина тетя. «Тебе просто кажется». «Я помню, как ты мне мишек давала играть», — говорит Арина. «На шнурочке». Тут Аринина тетя очень удивилась. «Постойте, — говорит, — это что ж такое-то? Правда, была у меня такая игрушка. Я ее даже с собой на север брала, а потом потеряла». Вот как Арина помнит. А Надежда Георгиевна ей не верила. Аринина тетя подумала, потом опять говорит. «Нет, это тебе, наверное, мама рассказывала про мишек». «Вот она какая, никак не верит. Я сама помню». — говорит Арина, — «три мишки на шнурочке». — Предположим, что три, — говорит тогда Аринина тетя. — А какого цвета мишки, случайно не помнишь, раз уж ты все у нас помнишь? Вот она как сказала, и еще смеется. Этого уж, конечно, Арина не помнит, я просто уверен. Разве запомнишь, какого цвета? Я как-то мячик потерял, папа спрашивает, ты какой потерял, синий или красный, чтобы легче искать. А я и не помню какую Ну, потерял и все Потом красный на веранде нашли Значит, я синий потерял Арина молчит Я тогда говорю Наверное, эти мишки красные были Да нет, смеется Аринина тетя Не красные а Арина молчит По шпалам за папой прыгает и молчит Значит, синий, говорю я «Не все ли равно?» — говорит Марина Ивановна. «Совсем голову задурили ребенку. Нашли, что вспомнить». Тут Арина остановилась и говорит. «Ага, вспомнила. Один мишка розовый был, второй голубой. А третий я плохо вспомнила. Кажется, фиолетовый». Аринина тетя даже руками развела. «Верно!» — говорит. «Представьте себе, верно!» «Именно такое нелепое сочетание было!» «Как она может помнить?» «Да, — говорит папа, — вот это память!» «Вот у Арины какая память! А никто не верил! Один я верил!» «Память вообще темная штука!» — говорит дядя Володя он я про известного разведчика прочитал, он будто бы еще в коляске лежал А рядом на обоих телефон был записан, и больше он этого телефона не видел» А потом взрослый уже вспомнил и позвонил, когда надо было. Ха -ха. Честное слово, в серьезном журнале читал, смеется дядя Володь. Я нашему Виктору буквы один раз показала, говорит тетя Наташа, давно уже. И что вы думаете? Вчера Мурат газету читает, а Виктор подходит и сразу тычет пальцем. Это говорит Д, это говорит Ю, с одного раза запомнил. «Почему с одного?» — говорит папа. «Может, он ежедневно все газеты просматривает, верно, Витя?» п еще!» — говорит толстый Витя. «Значит, Аринка имеет шанс стать разведчиком!» — говорит Надежда Георгиевна. «Будешь разведчиком, Аришка?» «Не буду!» — говорит Арина. «Зря отказываешься, Арина!» — смеется папа. «Я буду известный художник!» — говорит Арина. «Будь, мы не возражаем», — говорит папа. «Я бы разведчиком согласился, но у меня такой памяти нет, мне и не предлагают. Буквы я знаю, конечно, кто их не знает, подумаешь, буквы». «А мы ужинать будем?» — спрашивает Вить. «Безусловно, будем», — говорит папа. «Гляди, Виктор, веселей, впереди у нас праздничный ужин».